Местоположение и дата неизвестны. Тепло медленно разливалось по телу, возвращая жизнь. Именно так, с большой буквы, поскольку в данный момент не было ничего важнее жизни. Все проблемы, загадки, переживания и сверхзадачи казались песчинками, мизерными и ненужными. Единственной сверхзадачей оставалась необходимость выжить. На этом и следовало сосредоточиться. И, похоже, это Лунёву удалось. Андрей открыл глаза и уставился в потолок. Серый, монолитный, без швов и украшений вроде лампочек. В первый момент Лунёв даже решил, что это не потолок, а прежняя серая пелена перед глазами. Но света было достаточно, чтобы разглядеть структуру поверхности, поэтому версия с пеленой была быстро отброшена. Андрей скосил глаза и увидел источник света. Он тянулся по периметру потолка в виде светящегося шнура. Лунев попытался шевельнуться, и это ему удалось. Тело еще не отогрелось окончательно, но руки и ноги двигались. Да и вообще мышцы больше не были скованы разве что челюсти до сих пор сводила судорогой. То есть собеседник из Андрея пока был никакой, но по остальным параметрам он почти вернулся в норму. Андрей сел и осмотрелся. Он сидел на полу в центре пустой комнаты без окон. Стены и пол были такими же серыми, как потолок, из украшательств имелся упомянутый выше световой шнур, а источник доступа – дверь. Она была приоткрыта. Видимо, это должно было сигнализировать, что Андрей не в заточении. И не только Андрей. В углах комнаты полулежали, привалившись к стенам, еще четыре человека. Андрей обернулся. Да, так и было. Он в центре четверо по углам. В этом была какая-то символика? Ну, если людей в эту комнату поместили серые, а такое подозрение возникло сразу при первом же взгляде на серый потолок, то символика имелась наверняка. Они это дело любят. Лидер группы в центре, остальные по периферии. Логично. Ведь все четверо угловых были членами группы Лунева. По углам стены с дверью сидели Муха и Бибик. Оба находились в обморочном состоянии, их лица, шея и руки были покрыты множеством ссадин, небольших ран и синяков в форме типичных укусов. Но оба Квестера дышали и явно шли на поправку. Раны и садины затягивались, а синяки бледнели прямо на глазах. При этом их лица оставались нормальными, человеческими. То есть раны затягивались не потому, что квестеры перерождались, превращаясь в островных зомби, а по какой-то иной причине. Точнее, не затягивались, а заживали, как это происходит у всех живых. Только в разы быстрее. Позади Андрея сидели Шурочка и Каспер. Их постигла другая беда – они замерзли до полного окоченения. Но и к ним постепенно возвращалась жизнь. Синяя от холода парочка медленно, но верно оттаивала и разовела. Получалось, что надежды Шурочки все-таки оправдались. Мастер игры выдал группе очередной бонус. Только сделал это в последний момент, когда квестеры не только запеленговали пятый паколь, но и соединились с ним все остальные. Опять логично. Хотя рискованно, игра могла закончиться потерей игроков. Впрочем, что сделано, то сделано. Бог судья мастеру игры, а он нам. Андрей снова обернулся к двери и увидел мастера. Он замер в проеме, будто бы разглядывая Андрея или читая его мысли. Лунев хотел было поприветствовать серого арбитра, но голос пока не вернулся, да и челюсти никак не разжимались. Мастер жестом разрешил не напрягаться, а затем указал на правую стену. Андрей перевел взгляд и увидел вырезанный на стене, словно на артефакте, текст. Наверняка это была новая подсказка для очередного этапа «Большой игры». Причем по количеству строк она оказалась значительно больше первой и второй вместе взятых. Андрей не стал вникать в текст, а вместо этого вопросительно взглянул на мастера. «Мы в логове высокого и худого серого, условно говоря, претендента?» Мысленно спросил Андрей. «Мы выиграли третью партию?» «Да, Андрей Лунев. Негромко, словно оберегая сон выздоравливающих членов группы, сказал мастер. «Мы выиграли. И теперь ведем в счете 2-1». «Вы говорите «мы» потому, что лично помогли моей команде на последнем этапе?» «Это не по правилам, но вы пошли на это. Почему?» «Я был вынужден так поступить», – вновь вслух ответил мастер. «Соперник вмешался в ход игры. Выстрелил в игроков. Мне следовало сделать более сильный ответный ход. Я перебросил вас прямиком к золотому паколю. Вам не пришлось его искать». «Это был самый короткий, а потому самый неожиданный квест», – Лунев мысленно усмехнулся. «Неисповедимы пути большой игры». Но претендент не угомонился, он еще дважды стрелял в нас. Больше я не делал ответных ходов. Перенос твоей группы в антарктическую зону – заслуга ключевого комплекта паколей. И то, что зеркальный паколь притянул ключевой комплект – заслуга самих паколей. Вы говорите так, будто бы я вас в чем-то обвиняю. Даже сделай вы десяток ответных ходов в обход правил – это не моя забота. Главное – результат». Я стараюсь играть честно. А претендент постоянно мухлюет. И в последнее время делает это все чаще и наглее. Что ему будет за это? Пока ничего. Вы его не поймали? Он снова ускользнул в последний момент. Его не оказалось в этом логове? Нет. То есть игра не окончена. Впереди новый раунд. Он сложнее предыдущего. «И в нем будет необычная цель». «Необычная?» – вновь мысленно усмехнулся Андрей. Не артефакты и не очередное логово? Неужели цель – это сам претендент?» «Ты угадал, Андрей Лунев. Цель – претендент». «Вы, наконец, поняли, что без нас не справитесь?» «Что ж, это честь. Но как мы справимся с ним, когда найдем?» «Справиться с ним помогут зеркальные паколи». Следуя подсказке, вы отыщете их. А затем сами пакали подскажут вам, как применить их для нейтрализации претендента. Вы ведь понимаете, что рискуете. Боевые пакали не могут действовать избирательно. И если они опасны для претендента, то опасны и для других серых, включая вас, мастер. Почему вы нам доверяете? Да, эти пакали опасны для всех нас. Но дело не в особом доверии тебе и твоей группе а в подстраховке. По выполнении задания вы получите бонус на выбор, путь домой напрямую или возможность стать игроком особой мастер команды. Это не значит, что вы станете серыми, но гарантирует выживание в сезоне катастроф. Во втором случае вы тоже попадете домой, но в 20 году, когда наши миры вновь станут единой реальностью. Надеюсь, к тому времени мы сумеем выиграть оставшиеся партии большой игры. Закончим сезон катастроф, и объединенная реальность будет стабильной. «Пожалуй, это тянет на подстраховку», – мысленно согласился Андрей. «Что ж, остается дождаться, когда очнутся мои товарищи». «Нет, Андрей Лунев, я не стану ждать. Ты должен принять решение за всех. А если я откажусь?» «Вы сможете уйти, чтобы жить, как все нормальные люди в мире катастроф. Вы это заслужили. Но больше у вас не будет шанса хоть как-то повлиять на события, участвуя в большой игре. Решай. У тебя пять минут». Пять минут на размышление – это куча времени. Мастер все-таки не до конца изучил характер своего главного игрока. Андрей принимал решение гораздо быстрее. И судя по тому, что был до сих пор жив, хотя не раз попадал в совершенно убойные передряги, решения он принимал верные. Вот и сейчас ему хватило считанных секунд и на размышления о перспективах, и на осознание того, что он берет на себя ответственность за судьбы друзей и, собственно, на принятие окончательного решения. Не вопрос, разжав наконец челюсти, выдохнул Андрей. «Мы принимаем ваше предложение, мастер. Разбудите мою команду и... погнали!»